на квадрат. В первых числах сентября 1923 года начали осмотр западных от входа в бухту подводных скал. Каждый день небольшой котирок типа Боллиндер спускал аппарат Даниленко для обследования очередного квадрата. Было обнаружено множество обломков деревянных кораблей, мачты, рей, куски шпангоутов, бимсов и бортов, сильно источенные морским червем, набросшие ракушками. Думали, что разыскать принца среди этих обломков не особенно трудно. В исследовании инженера Языкова значилось, что принц — единственный железный корабль из числа погибших. Прошли весна, лето и осень 1924 года. Но принц так и не был найден. В октябре 1924 года врач Эпрона Павловский проводил с молодыми водолазами учебные спуски блистарых генуэсских башен к востоку от входа в бухту. Молодые эпроновцы, тренируясь, поднимали с восьми саженной глубины камни, раковины, обломки дерева. Утром 17 октября один из учеников Павловского обнаружил на морском дне недалеко от берега торчавший из грунта железный ящик странной формы. Он попробовал подвести под него строп, но безуспешно. Заинтересовавшись находкой, Павловский пригласил опытных водолазов. Вскоре подняли ящик на поверхность. Это был весь изъеденный ржавчиной. Допотопный да паровой котел кубической формы с чугунными дверцами и горловинами. Необычная находка заставила проновцев тщательно обследовать этот район. Под обломками скал, обрушившихся с береговых утесов, водолазы нашли разбросанные по всему дну останки большого железного корабля, наполовину замытые песком. За два месяца работ водолазы подняли со дна десятки кусков железа различной формы и величины. Часть обшивки борта с тремя иллюминаторами, ручную гранату, медицинскую ступку из белого фарфора, несколько неразорвавшихся бомб, медные обручи от бочек, железный рукомойник. Части паровой машины, почти сгнившую пачку госпитальных туфель, свинцовые пули. И опять ни намека на золото. Перед Новым годом в районе Балаклавы начались жестокие штормы. Работы пришлось прекратить. К этому времени поиски неуловимого корабля обошлись и прону почти в 100 тысяч рублей. Как быть дальше? Стоит ли продолжать работу? Мнения специалистов разделились. Эпрон не мог найти достоверных документов, подтверждавших наличие золота на принца. Запросили советское полпредство в Лондоне. Однако британское адмиралтейство, ссылаясь на давность события, а также на законы, ограничивающие допуск иностранцев к архивам, ничего конкретного сообщить не смогло. Эпрон признал проведение дальнейших работ нецелесообразным. Именно в это время советское правительство получило предложение японской водолазной фирмы Синкай Когио Сио Лимитед поднять золото с принца. В те годы эта фирма считалась одной из самых известных и удачливых. Последним в ее послужном списке значился один английский корабль, затонувший в Средиземном море. Тогда японским водолазам Удалось с 40-метровой глубины достать сокровище на 2 миллиона рублей. Синкай Когио-Сиосио Лимитет предлагала Эпрону 110 тысяч рублей за предварительные работы по розыску и обследованию принца, а также принимала на себя все дальнейшие расходы. Заключили договор. Поднятое золото должно было делиться между Эпроном и фирмой В соотношении 60 и 40 процентов. Кроме того, японцы должны были ознакомить советских водолазов со своей глубоководной техникой и после окончания работ передать и прону по одному экземпляру предметов технического оборудования.